20-й файл. Николаик кивнул. Возможно, ты и права. Возможно, он просто попавший не на своё место за сранец, который воняет на всю редакцию. Может и так, но я согласен с тобой, мы напрасно взяли его на работу. 20 минутами позже Михаил уже съехал к северу на машине, которую одолжил у супруги Дирка Фруда. В своём Volvo двадцатилетней давности она всё равно не пользовалась, и Михаилу предложили брать его когда угодно.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 После её приезда Микаэль с ней не встречался, но видел, как она накануне ехала на машине через мост. Мартин Вангер, Харальд Вангер, Бергер Вангер. Он присутствовал на семейном совете, куда Микаэля не пригласили через день после того, как у Дифендрика случился инфаркт. Александр Вангер, Изабель Вангер, вызвавшая любые чувства, кроме симпатии. С кем из них разговаривал Фруды, какую информацию выдал? Сколько из ближайших родственников теперь известно о том, что Микаэль совершил прорыв в расследовании?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 В её доме царил беспорядок, граничащий с хаосом. Горы мешков с газетами в прихожей, грязь на кухне, которую уже год не убирали. Одежда кучей валялась на полу, и весь предыдущий вечер девушка явно просидела в кабаке, да и ночь провела не в одиночку, судя по засосам на шее. У неё имелись многочисленные татуировки, на лице присутствовал пирсинг, а вероятно, в других местах, которых он не видел. Короче говоря, личность у неё явно неординарная. С другой стороны, по заверениям Арманского, она самый лучший его исследователь, и её подробнейшие отчёты самому Николаелю безусловно свидетельствовали о том, что работать она умеет. Короче, интересная девица. Лизбет Саландер сидела за компьютером, обдумывала впечатления, оставленные в встрече с Микаелем Блумквистом. За свою взрослую жизнь она никогда прежде никому не позволяла переступать порог своего дома без специального приглашения, а у достойных такого можно было пересчитать по пальцам одной руки.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 Это была самая щекотливая часть их разговора. Микаэль, казалось, сознательно не стал развивать эту тему, и она в конце концов не удержалась и начала сама. Ты сказал, что знаешь, как я действовала. Ты хакер и побывала в моём компьютере. Откуда тебе это известно? Лизбет даже не сомневалась в том, что не оставила никаких следов и что её вторжение можно было обнаружить только в том случае, если бы серьёзный эксперт службы безопасности сканировал жёсткий диск в тот самый момент, когда она входила в компьютер. Ты совершила ошибку.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 Для меня мерзавец всегда остаётся мерзавцем, и если я могу навредить ему, раскопав о нём всякое дерьмо, то он только того и заслуживает. Я просто осуществляю возмездие. Хорошо, улыбнулся Микаэль Блумквист. Я рассуждаю поси подобным же образом, но но когда я составляю отчёт о личных обстоятельствах, я ещё учитываю то, какое впечатление на меня произведёт человек. Я не беспристрастно. Если человек кажется хорошим, я могу кое-что на... на что прикрыть глаза. Правда? В своём случае так и было. «О твоей сексуальной жизни можно было написать целую книгу». «Я, например, могла бы рассказать Фруде, что Эрика Бергер в прошлом входила в Клаб Экстрим и в 80-е годы баловалась БДСМ. А учитывая вашу с ней сексуальную связь, это могло бы навести на кое-какие мысли». Микаэль Блумквит встретился с Лизбой Саландр взглядом. Чуть погодя он посмотрел в окно и рассмеялся. «Ты действительно работаешь обстоятельно. Почему же ты не включила это в отчет? Вы с Эрикой Бергер взрослые люди и явно хорошо друг к другу относитесь».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 при условии, что я не поймаю тебя снова в моём компьютере. И это означает: ты знаешь обо мне очень многое, кое-что из этого личное и частное, но урон уже нанесён. Я только надеюсь, что ты не собираешься использовать свою осведомлённость во вред мне или Эрике Бергер. Она отвесила ему ничего не выражающим взглядом. Четверг, 19 июня, воскресенье, 29 июня. Микаэль провёл 2 дня, изучая свой материал, ожидая сообщения о том, выживет ли Хенрик Вангер.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 Микаэль спокойно остался стоять, разглядывая муниципального советника странно. Хенрик Вангер послал за мной и чётко сообщил, что хочет со мной сегодня встретиться. Вы не являетесь членом семьи, вам тут нечего делать. Вы правы, и действительно не являюсь членом семьи, однако я действую по прямому указанию Хенрика Вангера и подчиняюсь исключительно его приказу. Дело вполне могло дойти до бурной перепалки, но в этот момент из палаты Хенрика как раз вышел Дирк Фруде. О, вот и вы.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 Чтобы видеть лицо Хенрика, чувствуя странную нежность, он протянул руку и осторожно прикоснулся к бессильной кисти старика. Хенрик Вангер проговорил прерывисто слабым голосом. «Новости?» Микоэль кивнул. «Я отчитаюсь, как только вам станет немного лучше. Загадку я пока не разгадал, но обнаружил новый материал и проверяю некоторые ниточки. Через неделю или две я смогу сказать, куда они ведут». Хенрик попытался кивнуть, но скорее моргнул в знак того, что все понял. «Мне надо на несколько дней уехать». Брови Генрика сдвинулись. Нет, я не покидаю корабль. Мне надо поехать, чтобы провести расследование. Я договорился с Дирком Фрудом о том, что буду отчитываться ему, вы не против? Дирк мой поверенный во всех отношениях. Микаэль вновь кивнул. Микаэль, если я не выберусь, я хочу, чтобы ты закончил работу в любом случае. Я обещаю довести дело до конца. Дирк имеет все полномочия. Генрик, я очень хочу, чтобы вы поправились.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 Все понимают, что Хенрик нанял вас, чтобы посодействовать ему в его маленьком хобби насчёт Хариет. Дирк Фруде сказал, что перед тем, как у Хенрика случился инфаркт, он очень разволновался во время одного из разговоров с вами. Дирк сказал, будто вы думаете, что спровоцировали инфаркт. Больше я так не думаю. У Хенрика Вангера было сильное атеросклерозе сосудов. Он мог получить инфаркт, всего лишь посетив туалет. Вам ведь это сейчас тоже известно. Я хочу иметь полную информацию обо всех этих глупостях. Выкопайте все в делах моего семейства. Как я уже говорил, я работаю на Хендрика, а не на семейство. Биргер Вангер явно не привык к тому, чтобы ему показывали фигу. Он некоторое время смотрел на Михаила взглядом, который должен был, вероятно, внушать трепет, но в основном делал его похожим на надутого лося. Потом Биргер Вангер развернулся и прошёл в палату Хендрика. Михаилу стало смешно, но он сдержался. Было бы неуместно смеяться в коридоре больницы рядом с палатой, где Хенрик борется со смертью. Но Микаэль вдруг вспомнилась книжка Линнарда Хюланда со стихами о каждой букве алфавита. В 60-х годах ее читали для детей по радио, и он, по какой-то непонятной причине, заучил ее наизусть. Когда учился читать и писать, в памяти всплыла страфа о букве «Л». Лось один в лесу остался, он стоял и улыбался. На выходе из больницы Микаэль столкнулся с Сесилией Вангер. Он многократно пытался звонить ей на мобильный телефон после ее возвращения с прерванного отпуска, но она не отвечала.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 Если Генрику умрёт в всему этому проклятому расследованию, моментально придёт конец. Тогда тебя сразу же отсюда вышвырнут, сказала Сисилиа Вангер, и прошла мимо него. Всё было закрыто. Хидестад практически полностью опустела, население, похоже, разъехалось праздновать день летнего солнцестояния на свои дачи. Под конец Михаил всё же нашёл работающее кафе при городской гостинице, где смог заказать кофе с бутербродом и почитать вечерние газеты.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 Герика куда-то уехала развлекаться со своим мужем, и поговорить с ему было нескем. Он вернулся на остров около 4 часов и принял ещё одно решение бросить курить. Со времён службы в армии он регулярно тренировался как в спортзале, так и совершая пробежки по южному озеру, берегу озера Мэлларн. Но он забросил тренировки, когда начались проблемы с Хансом и Риком Беннерстромом. Только в тюрьме он снова начал качать мышцы, в основном чтобы отвлечься. Но после освобождения опять расслабился. Пара было набирать форму. Он решительно надел тренировочный костюм и совершил медленную пробежку по дороге до домика Годфрида, свернул к укреплению и уложил себе задание бегом по пересечённой местности. Михаил не занимался ориентированием со времён армии, но ему всегда больше нравилось бегать по лесу, чем по ровным дорожкам. От изгородя хозяйства Эстергорд он вернулся обратно в селение. На последних шагах к своему домику он уже тяжело дышал и чувствовал себя совершенно разбитым. Где-то около 6 он при принял душ. Сварил картошку, вынес на шаткий столик возле дома и селёдку в горчичном соусе, зелёный лук и яйца. Он налил рюмку водки и за неимением компании выпил в одиночестве. Затем открыл детектив "Уэлл Макдермид, поющий русалки". В 7 часов к нему пришёл Дирк Фруде и тяжело опустился на садовый стул напротив. Микаэль налил ему водки. "Кто-кто сегодня был вами возмущён", сказал Фруде. "Я это понял. Бергер Вангер придурок. Я знаю". Но Сисилия Вангер далеко не глупа, она в ней себя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 Надвигается гроза, сказал Фруда. Если будет штормить слишком сильно, я вас подержу. Спасибо. Они немного помолчали. Может, ещё мне рюмку? спросил адвокат. Буквально через несколько минут после того, как Дирк Фруда отправился в Овсяси перед домиком Николая, затормозил автомобиль Мартина Вангера и припарковался у обочины. Мартин подошёл и поздоровался. Николай пожелал ему приятного праздника и спросил: "Не хочешь ли он дымочку?"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 Похоже, все в Хедестаде уже поняли, для чего Хендрик его нанял. А вы? Мартин Вангер развёл руками. Хендрика держим этой историей с Хари, это уже не одно десятилетие. Я не знаю. Харет была мне сестрой, но прошло столько лет, всё это уже ушло так далеко. Дирк Фруда сказал, что у вас железный контракт, разорвать который может только сам Хендрик. Но боюсь, что в его теперешнем состоянии это принесло бы больше вреда, чем пользы. Значит, вы хотите, чтобы я продолжал? Вам удалось что-нибудь сделать?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 Микаэль ждал, что дальше. Нам, вероятно, надо созвать правление и обсудить ситуацию. Это хорошая мысль, однако, насколько я понимаю, это уже решено, что следующее заседание правления состоится только в августе. Я знаю, но быть может, нам следует перенести его поближе. Микаэль вежливо улыбнулся. Возможно, но вы обращайтесь не по адресу. В настоящий момент я в правлении Миллениума не вхожу. Я покинул журнал в декабре и не имею никакого влияния на решения правления. По этому вопросу вам лучше обратиться к Эрике Бергер. Такого ответа Мартин Вангер не ожидал. Немного подумав, он встал. "Вы, конечно, правы, я поговорю с ней". На прощание он похлопал Михаила по плечу и направился к машине. Михаил задумчиво смотрел ему вслед. Ничего конкретно сказано не было, но в воздухе явно нависла угроза. Мартин Вангер положил на чашу весов Милениум. Через некоторое время Михаил налил себе ещё водки и взялся за книжку Уэллс «Well, Макдермид. Около 9:00 появилась пятнистая кошка и потёрлась о его ноги. Он поднял её к себе на колени и почесал за ушами. Значит, будем скучать в праздничный вечер вдвоем, — сказал он. Когда начали падать первые капли дождя, он вошел в дом и лег спать. Кошка предпочла остаться на улице. Лизбет Саландер извлекла из подвала свой мотоцикл и посвятила праздничный день его обстоятельной проверке. Кавасаки с двигателем в 125 кубов был, возможно, не самым крутым мотоциклом на свете, но он принадлежал ей, и она умела с ним обращаться.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 Микайль потратил несколько дней на то, чтобы вычистить машину, маркировка которой включала бы буквы АС. Изрядно помучившись и в конце концов проконсультировавшись с бывшим автомекаником из Хедестада, он установил марку машины «Форд Англия», посредственная модель, о которой он прежде и не слышал. Затем он связался со служащим из бюро регистрации автотранспорта и попробовал заказать список всех «Фордов Англии», которые в 1966 году имели регистрационные номера АСС с чем-то.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 где заехал в мотель и съел комплексный обед. Купив автомобильный атлас, он добрался до Шелфтео, откуда свернул налево, к Нюршо. К шести часам он был на месте и остановился в гостинице Нюршо. Поиски он начал прямо с раннего утра. В телефонном справочнике древообделочной фабрики не оказалось. А девушка лет двадцати, сидевшая за стойкой администратора, о таком предприятии никогда не слышала. «У кого бы мне спросить?» На секунду растерявшись, девушка просияла и сказала, что позвонит отцу. Через 2 минуты она вернулась с сообщением, что древообделочную фабрику Нюршо закрыли в 80-е годы. Если Микаэлю хочется поговорить с кем-нибудь, кто знает о предприятии больше, ему стоит обратиться к Никаему Бурману, который работал там мастером и теперь живёт на улице Сулвендан. Ньючжо оказался маленьким городком, и главная улица, удачно названная Стургатан, то есть большая улица, пронизывала его насквозь. Тут размещались магазины, а на параллельных улицах жилые дома. На въезде в Ньючжо с восточной стороны находились небольшие промышленные районы и конюшни. На выезде на запад располагалась необыкновенно красивая церковь. Пикаль отметил, что в своих рабах в городке имели миссионеры и пятидесятники. Афиша на доске объявлений автобусной остановки рекламировала музей охоты и лыжного спорта. Старая афиша сообщала о том, что на праздник тут пела Вероника. И с конца в конец городок можно было пройти примерно за 20 минут. Улица Сульвенден находилась в пяти минутах ходьбы от гостиницы и состояла из частных домов. На звонок Микаэля Бурман не открыл. Была половина десятого, и Микаэль решил, что хозяин либо ушел на работу, либо, если он на пенсии, просто отправился по своим делам. Следующим номером его программы стал хозяйственный магазин «Настургатан». Микайль рассудил, что сюда время от времени приходят все живущие в Нюршо. В торговом зале было два продавца. Микайль выбрал того, что постарше, лет 50 на вид. «Здравствуйте. Я разыскиваю пару, которая, по всей видимости, жила в Нюршо в 60-х годах. Муж, возможно, работал на древообделочной фабрике. Как их зовут, я не знаю, но у меня есть две фотографии, снятые в 66-м году». Продавец долго и внимательно изучал снимки, но в конце концов покачал головой, заявив, что не узнаёт ни мужчину, ни женщину. Подошло время ланча, и Микаэль перекусил в киоске у автобусного вокзала. Он отбросил магазин и посетил муниципалитет, библиотеку и аптеку. В полицейском участке никого не оказалось, и он начал наугад опрашивать не ожид пожилых людей. Часа в 2:00 ему встретились две молодые женщины, которые, разумеется, не знали пару на снимке, но высказали дельную мысль. Если снимок сделан в 66 году, этим людям должно быть около 60 лет. Вы можете сходить в дом для престарелых возле Сульбаки и поспрашивать там пенсионеров. В канцелярии дома престарелых Микаэль представился женщине лет 30 и объяснил ей своё дело. Она с подозреньем воззрилась на него, но под конец смилостивилась. Микаэль проследовал за ней в гостиную, где в течение получаса показывал фотографии множеству людей в возрасте от 70 и старше.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 Как и при всех предыдущих попытках, ему выпал невыигрышный билет. Бурман почесал в затылке, раскурил трубку и немного погодя признался, что пара на слимке не знает. Между собою супруги говорили на местном диалекте, и Михаилу временами было трудно их понимать. Но всё совершенно право, что это наклейка с нашей фабрики, сказал муж. Здорово в её опознали. Вида только в том, что мы раздавали их направо и налево, переводчикам, покупателям, поставщикам древесины, ремонтникам, машинистам и многим другим.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 Она была экспертом по сбору информации о кому угодно, но её отправной точкой всегда являлись имя и персональный идентификационный номер конкретного человека. Если человек присутствовал в компьютерном регистре, а там непременно присутствуют все, то объект быстро попадал в её паутину. Если человек имел компьютер, подключённый к интернету, адрес электронной почты и, возможно, даже собственную страницу, а почти все люди, становившиеся объектами её специфического исследования, таковые имели, Дене не составляло большого труда выведать его самые сокровенные тайны.